Все тайное, кроме тайного советника и тайного совета, считалось преступным или, по крайней мере, подозрительным. Действительно, в тридцатые годы XVIII века Елизавета Петровна создала тесный, закрытый мирок, куда с и шпионом Большого двора проникнуть оказалось трудно. Недаром и возникло дело Петрова. Вокруг цесаревны оказывались только близкие преданные ей люди, которые разделяли с ней ту полуопалу, в которой она жила. Они были верны своей госпоже и твердо знали, что при Большом дворе императрицы Анны Ивановны им карьеру уже не сделать. Почти все они были молоды. В 1730 году, когда самой цесаревне исполнился 21 год, ее ближайшей подруге Маври Шепельве было 22 года, будущему канцлеру России Михаилу Воронцову — девятнадцать, братьям Александру и Петру Шуваловым — около двадцати. Фаворит цесаревны Алексей Разумовский был на год старше своей возлюбленной. Все они энергичные и веселые, не были отягощены древними родословиями, орденами, чинами, семьями, болезнями. Из переписки цесаревны с ее окружением видно, как был тесен и дружелюбенный кружок в котором общее незавидное положение в свете и молодость уравнивали всех. — Государь мой Михайло Ларивонович, — пишет Воронцова цесаревна, — просил меня Алексей Григорьевич, — дабы я вам отписала, чтобы вы на него не прогневались, а что он не пишет к вам для того, что столько болен был, — что не без опасения привели кой жар. Однако, слава Богу, что этот жар перервали и приказал своей должный поклон отдать и желает вас скорее видеть. Прошу мой поклон отдать батюшке и матушке и сестрицам вашим, а стоит всегда одинаково к вам, как была, так и пребуду верный ваш друг Михайлова. Подпись эта неофициальная. Так некогда великий отец цесаревны подписывался в послании к своим близким друзьям Петр Михайлов. Дочь явно подражала отцу. В узком кругу молодых людей, первых сподвижников Елизаветы, начали завязываться и семейные связи. Михаил Воронцов женился на молодой тетке цесаревны Анне Скавронской, а Петр Шувалов на любимице Елизаветы Маври Шепелевой. Потом пошли дети и как ее отец Елизавета охотно соглашалась быть крестной. «Пожалуй, матушка государыня цесаревна, не оставь нашей просьбы рабской, но милостью своей кумою быть не отрекись», — писали супруги Шувалова в 1738 году. Елизавета в просьбе не отказала, что видны из другого письма, «Мавры, будущей императрицы, которая была на «ты», Начиналось словами «Кумушка, матушка», окончалось так «Остаюсь, кума, ваша Мавра Шувалова, и непременный привет, поклон отдаю Алексею Григорьевичу». Скромность двора цесаревны видна из списка придворных и служителей. На первом месте стояла фрейлина Анна Карловна Скавронская, Воронцова, потом шли фрейлины Симоновские, Затем камер-юнкер Александр Шувалов, упомянутый выше Воронцов, взятый из кучеров Никита Возжинский, а дальше шли камердинеры, мадамы, музыканты и певчие. В общем, над породой придворных цесаревны можно было потешиться при Большом дворе Анны Ивановны. Смеялись там и над портомойным происхождением самой Елизаветы. Подстать цесаревне были ее все родные. Графы Скавронский, Гендриковы и Симоновский. Еще в начале 1726 года о таких графах никто и не слыхивал. Именно тогда началось неожиданное нашествие родственников императрицы Екатерины I из Лифляндии. Об их существовании знали давно, еще в 1721 году. В Риге к Петру и Екатерине, смущая придворных и охрану своим деревенским видом, пожаловала крепостная крестьянка Христина Скавронская, которая утверждала, что она родная сестра царицы. Так это и было. Екатерина поговорила с ней, наградила деньгами и отправила домой. Тогда же Петр распорядился отыскать и других родственников жены, разбросанных по стране войной. Всех их приказали держать под присмотром в Лифляндии.